два ученые монаха призванные в москву для научения детей славяно российского народа уже поднимают знаменитый спор о времени пресуществления в словах полоцкого заключалась хлебопоклонная ересь Он учил поклоняться хлебу, утверждая, что пресуществление совершается при произнесении священникам слов христовых, то есть ранее надлежащего времени. Но не один Полоцкий распространял эту ересь. По свидетельству патриарха Иоакима, ересь пришла в Москву, а от русской молодежи, которая ездила в Польшу, учиться по латыни. Возвратившись, молодые люди передали латинские обычаи знакомым своим священно и благородным мужам, имевшим великие достоинства в царских домах. И тем показалось, что действительно тайна совершается произнесением слов Христовых». Знать, когда именно совершается великое таинственное действие, и с этим сообразовать свою молитву, было очень важно для русских людей, и спор не мог легко потухнуть. Полоцкий умер, но он оставил из великороссиян ревностного ученика, готового и способного ратовать за мнение учителя. Одним из подьячих в приказе тайных дел при царе Алексее был Семен Петрович Медведев, подружившийся здесь с товарищем своим Федором Шакловитом. Медведев обратил на себя внимание своей усмышленностью, и его отдали учиться латинскому языку к Семену Полоцкому. Учился он три года. Но когда отправлен был на посольство в Курляндию Ордин-Нащекин, то Медведеву с товарищами велено было ехать на посольство для научения. Московский архив Министерства иностранных дел. Дела, приказные 1676 года. Центральный государственный архив, приказные дела старых лет, 1676 год. Вместе с Медведевым... Учились у Полоцкого Василий Репский, певчий, выехавший из Киева с епископом Мефодием, да Семен и Илья Казанцевы. Ученый Подьячий не хотел оставаться в приказе. Постригся в монахи под именем Сильвестра. Прослыл чернецом великого ума и остроты ученый и сделан был строителем Заиконоспасского монастыря в Москве. Медведев стал ревностным защитником мнений Полоцкого и, следовательно, хлебопоклонной ереси. А Медведев был хорош при дворе правительницы по дружбе своей с Шакловитом. Притом ученый Медведев очень неуважительно отзывался об учености патриарха Иоакима, и личная вражда разгорелась вместе со спором о времени присуществления и о других учениях Полоцкого, о других латинских новшествах. Самое сильное участие в споре с Медведевым приняли справщик, корректор Ефимий, и ризничий Акинф, которые, по словам Медведева, возмущали душою патриарха. Евфимий и Акинф скоро нашли себе сильных союзников. Еще в 1682 году архидиакон чудового монастыря Корион стомин подал царевне Софии вирши, в которых уговаривал ее привести в исполнение мысль брата Федора «Умоли убо самодержцев сущих, да государе они то изволят». Общее Господа о том да помолят, наукам велят быть и совершенными, и учителям людям извещенными. Извещенные люди приехали в 1685 году. То были ученые-греки, двое братьев, Иоанники и Сафроний Лихуды, которые в том же году открыли свои курсы – ученикам прежней типографской школы и разного звания и возраста людям, священникам, монахам, княжеским сыновьям, стольникам и так далее. История Московской славяно-греко-латинской академии. Смирнова, страница, двадцать четвертая. Смирнов. История Московской славяно-греко-латинской академии. Москва. 1855 год. Страница 18 и следующее. Приложение номер 2. Страница 401-404. Науки стали совершенны. Лихуды преподавали грамматику, риторику, пиетику, логику и физику. Грамматику и питьку преподавали они на греческом, риторику и физику — на греческом и латинском языках. В ученых-греках патриарх Иоаким нашел себе сильных защитников против мнений Полоцкого. Между ними и Медведевым завязалась полемика. Медведев написал сочинение под именем «Манна» где доказывал, что присуществление совершается при произнесении слов Христовых. Лихуды доказывали противное в книге своей «Акос» или «Врачевание», противополагаемое ядовитым угрызением Змеевым. Против «Акоса» диакон Афанасий написал «Тетрадь на Иоанникия и Сафрония лихудов», Лихуды отвечали диалогами грека учителя к некоему Иисуиту. Спор не ограничился одними учеными, стал общим делом. Не только священники, но и миряне, даже женщины, при встрече друг с другом повсюду спорили о времени пресуществления. Не все архиереи держались мнения патриарха. В наставительной грамоте рязанского митрополита Павла, духовенству своей епархии, читаем. В божественной литургии «Ума намерение твердо имети». «Ума же намерение сие есть, егда глаголит словеса сия. Приимите, едите и пейте от нея». Да и мать ум свой весь собран вон из словеса, Ежебы приложитеся хлебу в тело Христова И вину в кровь Христову сии есть, Ежеглаголит во время она сия и мыслит, а не иная. Блюди, о Иерея, аще во время она ум твой будет неподвижим, Истинно божественную службу совершишь». Аще ж в то время уста твоя глаголют они словеса, ум же твой иная мыслит, вешть яко смертию сиречь непрощенно согрешайши. Вмешались в дело поляки и иезуиты, находившиеся в Москве. По рукам ходили польские книги, наполненные латинскими мудрствованиями. Слышались голоса, что на Флорентийском соборе латины осилили греков.